Глава двенадцатая. Ника. Как-то Ника не так себе представляла подготовку к съемкам. Егор жил отдельно от родителей, и в этой квартире их ждал накрытый стол. Его сложно было не заметить, учитывая, что кухня находилась прямо напротив прихожей, и двери не было. Только красивый арочный проход. «Для кого банкет?» — спросила Ника настороженно, подавая Егору пальто. «Я очень голоден. Составишь компанию?» — хитро протянул он. Ника изумленно вскинула брови. «Хочешь сказать, это твой обычный ужин?» «А что тебя удивляет?» Невозмутимо отозвался Егор, вешая вещи в шкаф. Ника сняла шарф. «Ты сам это приготовил?» Покосилась она недоверчиво. «Или просто заказал в ресторане?» Егор закатил глаза и щелкнул ее по носу. Любит он это делать. Ника потерла кончик и нахмурилась. «Я как-то не предполагала, что мы еще будем ужинать. Почему щеки-то так краснели?» «Это просто ужин». Ухмыляясь, произнес он и жестом пригласил пройти. Ника отправилась в ванную, матери руки и невольно засмотрелась на полке. Никаких женских принадлежностей. Только самое необходимое для парня, который следил за собой. Даже удивительно, что у Егора нет никого. Она вышла, вытирая руки, и заглянула в кухню. Егор грел еду в тарелках. — Почему ты ни с кем не встречаешься? — спросила Ника просто из любопытства. — Это хлопотно отозвался Егор, ставя тарелку с красной рыбой на стол. «Хлопотно?» — усмехнулась Ника. «Отношения тебя обременяют, а готовка, как в ресторане, для себя любимого нет?» Егор покачал головой, лукаво улыбаясь. «Я не сказал, что отношения меня обременяют. Хлопотно встречаться с теми, кто не нравится». «Хочешь сказать, тебе никто не нравится?» — удивилась Ника. Егор закатил глаза и перемешал салат. «Возможно, кое-кто мне все таки нравится». «Ты говоришь загадками. Это бесит», — поморщилась Ника, усмехаясь. «Ладно, могу я сесть?» «Прошу». Парень любезно отодвинул пластиковый прозрачный стол. «Ты можешь начать рассказывать свою приветственную историю, пока мы ужинаем. Представь, что ты на съемках, но постарайся расслабиться». «Эм...» — Ника поджала губы, вспыхнув. «Так я точно есть и не смогу». Егор поставил тарелку и сел, подперев голову кулаком. «Давай, выдохни». Представь, что у холодильник — это видеокамера, и не смотри туда. Смотри на ведущего. Ведущий — это я. Ты ужасный ведущий, — съязвила Ника, ощущая неловкость. Ладно. Она выдохнула и поправила волосы. Можешь попить сока, — заботливо предложил Егор. Ника взяла стакан и немного отпила. Апельсиновый, мой любимый. А говоришь, анкету не читал. Или снова совпадение. Историю? Красноречиво посмотрел на нее Егор взял приборы. Я жду историю, не забудь представиться. Ника прочистила горло. «Привет, меня зовут Некрасова Николь, мне 20 лет, и ты алкоголик!» Смеясь, вставил Егор и выставил руку. «Прости, прости, просто не смог сдержаться!» Ника сердито покачала головой и взяла вилку. «Давай сначала поедим, а потом уже репетировать будем. Я так не могу». «Приятного аппетита!» — усмехнулся Егор и приступил. «Сказать, что он классно готовит, ничего не сказать» может все всё-таки не сам? Может, помогали?» Ника ощущала себя неуютно только первые три минуты. Ничего подобного сто лет не ела. Сложно было сдерживать восторженные стоны, но... «Это восхитительно!» — вынуждена была она признать. «Я рад», — скромно усмехнулся Егор. «Но я тебя не просто так кормлю. Ты должна отработать». Ника поперхнулась и вопросительно выгнала бровь. «Расскажешь без запинки приветственную историю, а потом дашь тебя ощупать». Невозмутимо произнес Гад. Ника угрожающе перехватила вилку. Егор беззвучно рассмеялся, практически одними глазами, но дико привлекательно. Как ему это удается? Первое испытание забыла? Я завяжу себе глаза и ощупаю твое лицо, чтобы запомнить, серьезно произнес он, делая глоток сока. Зачем? не поняла Ника, чтобы узнать тебя среди остальных. Не хочу ошибиться. Произнес он, не глядя в глаза, и поднялся. Ника обескураженно склонила голову и взяла бумажную салфетку. Приятные мурашки пробежали по телу, вызывая в груди странное чувство. «Я помогу», — сипло вымолвила она и прочистила горло. «Вымою посуду». «Ох, да брось, у меня посудомойка», — отмахнулся Егор и стал загружать посуду в машину. «Ну, тогда уберу со стола», — не унималась Ника. «Хочу хоть как-то отплатить за вкусный ужин». «Хочешь отплатить?» — Егор хитро выгнул бровь, улыбаясь. Ника закатила глаза, успев пожалеть о своих беспечных словах. «И чего ты хочешь?» «Дай-ка подумать», — парень притворно задумался. «Обедай со мной в универе. Как тебе такое?» «Смерти моей хочешь», — опешила Ника, деланно выпучив глаза. «Я знала, что ты зверь, но чтобы настолько...» «Сопротивляешься по привычке?» — усмехнулся Егор, сощурив один глаз. Ника удивленно вскинула бровь, но, прислушавшись к себе, поняла, что вовсе не возражала обедать с Егором. Не было ненависти или неприязни, но говорить ему об этом не стоило. Зазнается еще. «Только обеды?» — подозрительно прищурилась она. «Угу. Еще ты всегда будешь в моей команде на баскетболе». «Егор, что за детский сад?» — усмехнулась Ника, убирая хлеб в пакет. «Ладно, я буду с тобой обедать в универе, если ты считаешь это благодарностью. Вообще, я хотела пригласить тебя к нам домой на ответный ужин, но если ты против...» «Не против» слишком быстро воскликнул он заставив нику тихо рассмеяться я не против с нажимом добавил егор речь репетировать пришли в гостиную ника огляделась почему ты живешь один в такой большой квартире егор сел на мягкий бежевый диванчик и похлопал рядом с собой это квартира родителей а нигде вырвалось у нее непроизвольно ника осеклась осознав что возможно спросила лишнего После гибели мамы отец замкнулся в себе, а потом я поступил в универ, и он съехал. «Звонит. Иногда мы видимся, но не более. Мне дядя помогает очень, а я ему. Так и живем». «Мне жаль», — машинально произнесла Ника, задумавшись. «Выходит, мы даже в чем-то похожи. Хорошо, что моя мама никуда не ушла. Прости». Егор усмехнулся и взъерошил Никины волосы, заставив ее скривиться. «Не извиняйся, глупая, ты ничего мне не сделала». Ника отвернулась, скрывая смущение. «Ладно, давай сделаем это», — решительно произнесла она, собираясь силами. Егор иронично усмехнулся. «Он «Звучит как вызов или предложение. Интимное», — провокационно протянул он. «И не мечтай», — беззлобно огрызнулась Ника. «Я начинаю рассказ». Репетировали раз пять. Ника сбивалась и поначалу ощущала неловкость, но Егор не смеялся, вел себя терпеливо и тактично, хоть его и подмывало съязвить. Ника чувствовала это и была благодарна за то, что он молчал. С пятого раза ей удалось произнести речь без запинки, и это была маленькая победа. Победа над собственным стеснением, глупым страхом. Сразу прибавилась уверенности. «Хорошо. А теперь это...» Егор приволок серый шерстяной шарф. «Завяжешь мне глаза?» Ника взяла шарф и поднялась с дивана. «Повернись», — велела она. Егор стоял слишком близко и смотрел как-то странно, задумчиво. «А лучше сядь», — добавила она, подумав. «Ты слишком длинный». Егор усмехнулся и подчинился, опустился на светлый паркет, встав на колени. Ника постаралась от души. «Ты мне глаза выдавишь», — рассмеялся Егор. «Не выдавлю, терпи, ты же мальчик», — цокнула языком Ника. «А ты, девочка, откуда в тебе столько силы?» — парировал Егор, поправляя повязку. «Не трогай!» — Ника шлепнула его по рукам и все поправила сама. «Вот, теперь я могу тебя разукрасить, и мне ничего за это не будет». «Я тебе!» — Егор шуточно погрозил кулаком куда-то в сторону. Ника помахала рукой у него перед лицом и удовлетворенно кивнула. Парень казался таким беззащитным, завязанными глазами. Хотелось сделать какую-то бяку. «Если я его поцелую, что он тогда скажет?» Смеясь, подумала Ника, и в ужасе замерла. Как такая мысль вообще могла прийти ей в голову? Бред. «Давай, иди сюда», — позвал Егор, трогая рукой воздух. «Где ты там? Буду тебя щупать». Ника вздохнула и опустилась на колени напротив него. «Здесь я, не скули». «Кто еще скулит?» — фыркнул Егор, пытаясь нащупать Ники на лицо и схватился за грудь. «Гад!» — возмутилась Ника и шлепнула его. Но — Но-но, держи свои конечности при себе. — Я даже ничего не понял, — обиженно протянул Егор и усмехнулся. — Это была гроть, да? Ника состроила злую гримасу и взяла Егора за руки, поднесла к своему лицу и пробормотала. — Щупай уже! Парень подавил смешок и приступил. Ущипнул за нос, потыкал в глаз, потеребил ухо, а потом его прикосновения стали очень нежными, почти интимными, пробуждая в крови желание вынуждая внутренне дрожать. Дыхание сбилось. «Хватит!» — хрипло остановила Ника, не понимая, что с ней творилось. Она поднялась и кинулась в прихожую, бросив парня одного. «Ника!» — раздался голос из гостиной. «Ника, ты чего, обиделась?» Егор появился с красным следом от шарфа на лице. «Ник, подожди!» Он протянул руку, но Ника отдернула свою. «На сегодня достаточно!» — как можно твёрже произнесла она. Ждем тебя на ответный ужин на следующих выходных». Егор прислонил голову к дверному косяку. «Почему не завтра? Завтра ведь выходной. Потому что мне нужно остыть». Ника достала из гардероба пальто и стала одеваться. «Завтра я хочу отдохнуть, немного поучиться и подготовиться к съемкам. Они уже послезавтра, если ты не забыл». «Не забыл», — кисло отозвался Егор и взъерошил волосы. «Я отвезу тебя». «Не стоит!» — слишком резко воскликнула Ника. «Не стоит», — добавила она спокойней. Егор нахмурился. Еще чего, на улице почти стемнело». В такие моменты он становился по-настоящему страшным. Пришлось подчиниться. В итоге всю дорогу до Никиного дома ехали молча.